Однажды при очистке бороздки у нее соскочила рука, и на мече осталась царапина. Глядя на нее, Элен расплакалась. И как такое могло произойти? Чувствуя сильное отчаяние, она присмотрелась к царапине внимательнее и стала думать, как же ей поступить. Она потеряла день, мучаясь угрызениями совести, но затем поняла, что эту ошибку можно исправить, немного удлинив бороздку на мече. Элена осторожно расширила эту царапину, перевернула меч и удлинила бороздку с другой стороны. После этого она удовлетворенно вздохнула. Царапины не было видно. Элен была одержима этим мечом и работала с восхода солнца до глубокой ночи. После удачной закалки которая стоила ей массы нервов, она приступила к полировке меча, радуясь великолепному блеску, становившемуся все ослепительнее. Хотя Элен почти не спала, она совершенно не уставала и чувствовала себя необычайно сильной. Она никогда не выглядела лучше, и чем дальше продвигалась работа с мечом, тем сильнее светились ее глаза от счастья. «Вы уже решили, как назовете вашу дочь?» Элена улыбнулась, не поднимая глаз от работы. Накануне вечером Роза родила маленькую девочку с необычайно сильным голосом. «Роза ни в коем случае не хочет давать ей имя своей матери, но она считает, что хорошо было бы назвать ее Жанной». По Жанну было видно, что он горд от такого решения жены. — Жанна, — повторила Элен, одобрительно кивая, — хорошее имя. Она снова сосредоточилась на работе, немного высунув кончик языка. Отделка меча драгоценными камнями вызвала у нее больше сложностей, чем она могла предположить. — А почему ты не поручишь эту работу золотых дел мастеру? Жан любовался ею, корпевший над этим сложным заказом, не жалуясь и не теряя самообладание, но не понимал, почему она категорически отказывается прибегнуть к чьей-либо помощи. Об этом и речи быть не может. Во-первых, я поклялась себе сделать все самой. Во-вторых, золотых дел мастер спросил бы меня, для кого предназначен этот меч, а этого, как ты знаешь, я сказать не могу. К тому же я не могу доверить столь ценные камни незнакомцу. Кто знает, порядочно ли он поступит. А вдруг он вставит в меч стекляшки, а камни оставит себе? — А тебе не кажется, что это уже слишком? — Жан скептически хмыкнул. — Вовсе нет. В конце концов, мне доверили изготовление этого меча. И я за него в ответе. Не беспокойся, все будет в порядке. Хорошо, как скажешь. Я же хотел как лучше». Оставь ее в покое. Ты же знаешь эту упрямицу, не пью ее упрямить. Я уже давно понял, что с этим ничего не поделаешь. Исаак ухмыльнулся и подмигнул жану «Ну?» Элен бросила на него укоряющий в то же время страстный взгляд. «Ладно, ладно». Был вечер. Они находились в комнате одни. Запыхавшись, Исаак откатился на бок. «Ах, Элен!» «Ты должна всегда ковать мечи для короля», — удовлетворенно произнес он, постановая. «Да?» — невинно спросила она. «Это почему же?»